Глава 8. Медленно повернувшись, я встретилась взглядом с некромантом. Он стоял у оградки, прислонившись к ней спиной. «Так что?» — вспомнила, — поинтересовался он, сверля меня взглядом. «По какому поводу интересуетесь?» — я продолжала косить под дурочку, надеясь, что он все еще не понял, кто я на самом деле. Но ответ разочаровал. «Да вот, интересуюсь, с каких это пор ведьмы лезут на территорию некромантов, да еще и так умело поднимают у мертвей». Повышаю квалификацию, повелая плечом. «Ну что же, раз разговор сдвинулся с мертвой точки, мое имя Винсент Неро. Я хозяин земель, на которых одна ведьма прозвала себя богиней». Повисла неловкая пауза. Если бы скелетон умел говорить... Он бы выдал что-то наподобие «Та-да-да-дам», и я бы в этом его поддержала. «Ну, начнем с того, что богиня я себя не прозывала», — нашлась я. «Это все жители деревни Кущеева». «Кащеева». «Что?» «Деревня, в которой вы оказались, называется Кащеева», — криво усмехнулся некромант. «Как же давно хозяин не посещал эти земли», — с издевкой поинтересовалась я. А то местные жители уже и переименоваться успели. «Ведьму это заботить не должно», — стер с лица улыбку некромант. «Я приехал для того, чтобы устранить проблему. Проблема — это ты. Так что пока прошу по-хорошему. Собирай свои вещи и уезжай». Хороший некромант, поддела я его. «Это где же такого нашли? Из раза в раз только плохие попадались. Или в семье не без урода?» Местные называют тебя Агой, так же как называлась Марго. Марго, ага, даже не созвучно. Откуда взялось это имя? То есть ведь мне учили представляться в ответ, цокнул языком мужчина. Что тебе нужно, наконец, не выдержала я, чтобы я покинула Кущеева? Кащеева. Да хоть Кищеева!» — отмахнулась я в ответ. Да я только за. Подбрось до столицы, раз ты такой добрый некромант, и больше меня не увидишь. «Обойдешься», — нагло усмехнулся мужчина. «Сама сюда пришла, сама и уходи». «Увы ах», — развела я руками. «Если ты не собираешься мне помогать, то отсюда я никуда не уйду, по крайней мере, пока». Посвящать какого-то некроманта во все свои дела совершенно не хотелось, особенно при учете, что он не сильно-то и горел желанием пойти мне навстречу. «Ну нет, так нет», — слишком легко согласился он. «Только что скажут люди, если я сообщу им, что ты никакая не богиня, а самая настоящая ведьма?» «Ну, что будет, пожалуй, плечами? Они тебе не поверят. хоть через рискни». Винсент только глаза закатил, мол, вот и рискну. «Последний раз, говорю, собирай свои пожитки и уматывай, потому что я не потерплю на своих землях наглую взбалмошную ведьму, которая только и умеет что дерзить». А документики на землю имеются, невинно поинтересовалась я, вспоминая все то, что читала и знала про некромантов и их деление земель. Все документы хранились у местного князя, и на руках у этого субъекта никаких бумаг быть не могло. Ну вот как документики будут, так и поговорим, коварно усмехнулась я. А пока, простите, извините, но я остаюсь, надо еще несколько дел закончить. «Нет, ведьма, ты меня, кажется, не поняла», — в голосе Винсента зазвенела магическая сталь. «Ты прямо сейчас разворачиваешься и покидаешь Кощеева. Или я не отвечаю за последствия?» «Нет, некромантик, это, кажется, ты не понял», — фыркнула я, резко поворачиваясь к нему лицом, хотя уже успела обратить свое внимание на могилы. «Я никуда не пойду. Ни сейчас, ни в ближайшие несколько месяцев». «Но если будешь хорошим мальчиком и попросишь меня о милости, уеду с купцами по осени. Ты же не хочешь меня в столицу доставлять?» «Я не обязан помогать таким, как ты», — скривился он. «А меня?» «Меня это так задело, что я даже не сразу поняла, что отдала скелетону мысленный приказ напасть на гаденыша. Зато у мертвия все уловила, слишком резко направилась в сторону Винсента». И только тогда до меня дошло, чем это может обернуться. Остановись, непонятно кому, крикнула я, но было уже поздно. С мужских пальцев сорвалось заклинание упокоения нежити, а я... я просто не могла позволить своему охраннику, которого я подняла со второго раза, вот так вот легко вернуться обратно под слои земли. «Всего капля магии», Небольшая, но значительная часть из оставшегося резерва. Она вырывается из меня и устремляется на защиту скелетона, на поддержание в нем чар. Наши с некромантом заклинания сталкиваются и... Что за чертовщина? Винсент вскидывает голову к быстро темнеющему небу. Скелетон останавливается на полпути, оборачивается ко мне, как бы спрашивая, «Ты меня остановить хотела или нет?» но я и слова вымолвить не могу, потому что небо из дневного превращается в ночное, без звезд и облаков. Только огромная алая луна занимает большую часть. Из-за ограды в нашу сторону по земле ползет густой белый туман, затихают птицы, унимается ветер. И только нарастающий протяжный гул становится все громче. Что это голос дает петуха, а по коже ползут мурашки? Но страх не затмевает чувство того, что где-то сработало мое заклинание, мой вчерашний ритуал. Нет, не может быть. Я же хотела поднять скелета, потренироваться, что и сделала. А все это знаменует подъем лича. «Дура ты, вот что!» выдыхает Винсент, вскидывая руки и шепча себе под нос какое-то заклинание. К счастью, магия была направлена не на скелетона, который взирал пустыми глазницами, на все происходящее, и даже не на меня, хотя я бы не отказалась от чар перемещения, пусть от некроманта. Как ты умудрилась поднять лича в голосе Винсента сквозит угрозой? А я даже не знаю, что ему на это ответить. Неправду же говорить, что и планировала поднять умертвие с магией, правда, попозже, а не вот так вот, не при некроманте. Молчишь? Молчи, мужчина не опускает руки. «Вот только упокоивать его теперь тебе!» «Ага, нашел некромантку», — огрызнулась я, наблюдая за тем, как луна медленно исчезает, а небо светлеет. «Иди, иди, разбирайся теперь с ним сама», — фыркнул Винсент, судя по всему, сбитый с толку. «Где это видано, чтобы ведьма могла поднять что-то сильнее скелета? Да еще и вот так, вот с бухты-барахты, без травок и зачитываний заклинаний». С чего это я с ним должна разбираться, встала я в позу, прекрасно осознавая, насколько опасны личи, поднятые без ритуала имени. Да он же сейчас тут все вокруг уничтожит, только чтобы удовлетворить свои желания разрушения. Да и где доказательства, что это я его подняла? Это ты у нас тут что-то некромантил, некромантушка. Вот и разбирайся со своими умертвиями сам. А я уже было развернулась, чтобы гордо прошагать мимо. Оказаться подальше от кладбища, с которого только что восстал Лич, и явно успел улизнуть за территорию своего заключения. Но на мое плечо с хлопком опустилась ладонь, а за спиной раздался зловещий мужской шепот. Ты прекрасно знаешь, что сама виновата в произошедшем. Понятия не имею, какую магию ты применила, но теперь это твоя забота. Все проблемы, которые принесет лично эти земли, решать тебе. Учти. Я возвел контур. Он удержит его 40 дней. После этого Лич пойдет дальше. И кто знает, до какого города или деревни дойдет после того, как уничтожит все население Кащеева. У меня похолодели кончики пальцев. Если бы я сделала все, как описано в ритуале этой Марго, то Лич оказался бы привязан ко мне, а так... Так непонятно, что произошло. «А если сейчас думаешь забежать из деревни, то у меня для тебя плохие новости», — продолжил запугивать меня Винсент Неро. «Я останусь тут и прослежу, чтобы ты сделала все, как полагается». «Угрожаешь?» — я скинула его руку с плеча и повернулась. «Предупреждаю», — криво усмехнулся мужчина. «Так что иди упокоивай». «А вот и упокою», — гордость взяла верх и без всяких некромантов, которые только под ногами путаются и подставить пытаются, сама справлюсь. Ну-ну, с издевкой протянул мужчина. Я хочу на это посмотреть. Мне ведьмавская нежить в хозяйстве пригодится. Х ты гад. Можешь даже не надеяться, выплюнула я, прожигая некроманта злым взглядом. Пусть лич и сильная нежить, я практически бессмертна. Ты слишком юная и глупая ведьмочка. Новая кривая усмешка расцвела на лице некроманта. «У тебя сил нет. Я даже без проверок это чувствую. А значит, и жизненная сила, как у обычного человека?» «Что?» — я нахмурилась? «Ты не знала?» — рассмеялся он. «За твою бессмертие отвечает как раз-таки твоя сила. А сейчас ты настолько беспомощна, что ни переместиться не можешь, ни жизнь свою защитить». «Меня будто под их ударили». Я совершенно не сопоставила эти два факта. И вот совершенно не была готова к тому, что этот Винсент Нера прочитает меня как открытую книгу. «И вот даже не знаю, где ты сил на пробуждение лича нашла», — продолжил он. «И где будешь их брать, чтобы вернуть его на место? Но зрелище обещает быть захватывающим». «Да пошел ты», — фыркнула я, подхватывая скелетона под локоток. «Нарисовался тут». «Еще и какого-то на меня повесил». «Ты все подтвердила», — продолжал издеваться Винсент Неро. «И теперь я прекрасно понимала, почему ведьмы с некромантами никогда не смогут жить в мире». «Так что расхлебывай кашу, ведьма!» «Или, как ты привыкла, чтобы тебя называли, богиня Ага!» Развернулся и широкими шагами направился на выход с кладбища. Я стала стоять на месте, вцепившись мертвой хваткой в скелетона. Земля под ногами почему-то начала шататься. А мне, ой, как не хотелось решать вопрос с внезапно ожившим личем. Вот хоть убейте. Ну что же, я похлопала свое мертвое по костяному плечу, готов служить мне верой и правдой, а после помереть от когтей лича, закрывая меня от смертельного удара. Скелетон повернулся ко мне и укоризненно покачал головой. А я только вздохнула и потащила его домой. Может, хоть теперь из бед согласится унести меня на своих драконьих лапах в безопасную даль? В любом случае надо подготовиться. Либо к битве, либо к побегу. Помирать на радость некроманту я не собиралась. Сейчас так точно, когда Лич еще не осознал свое возрождение и явно в настоящее время крушит что-то неподалеку от кладбища.